42. Отец готовил обед. Чемодан он уже собрал. Совсем маленький чемоданчик, только самые необходимые. Зубная щетка, пижама, хороший роман, колбаса на дорогу, трубка и кое-какая одежда. Ему было жаль уезжать, словно вор, но «так надо», — так сказал Поль Эмиль. Часы на стене показывали одиннадцать. «Если сын один из агентов ОСО в Париже, он зайдет к отцу». Кунцер был в этом глубоко убежден. Из-за открыток и еще потому, что это единственная ниточка. Гайо сказал, что связывался с неким фароном, особо опасным агентом, тот готовит в Париже масштабный теракт. Никаких внятных сведений об этом фароне у него не было. Тот на редкость подозрителен, но если он найдет сына, то наверняка доберется до всей ячейки террористов и сорвет их планы. Времени ждет на кону человеческие жизни – Со вчерашнего дня он с двумя другими агентами дежурил в машине на улице Бак, напротив входа в дом. Теперь это лишь вопрос времени. Конечно, этот Поль Эмиль мог быть уже в квартире, но если тот слишком долго не покажется, он устроит обыск. Кунцер разглядывал редких прохожих, он видел фото сына и прекрасно запомнил его лицо. Пэлл шел вверх по улице Бак с чемоданом. Посмотрел на часы две минуты двенадцатого. Через три часа они будут сидеть в поезде, он спешил. Ускорил шаг и подошел к дверям дома. Он думал о Лоре, вернется за ней, и они уедут навсегда. Хватит с него ОСО, война — это не для него. Он переступил порог, почти не таясь, только бросил быстрый взгляд на улицу, все было спокойно. Шагая по узкому коридору, ведущему к лестнице, и во внутренний двор, где висели почтовые ящики, он на миг остановился прямо перед коморкой консьержки и втянул носом в воздух. Знакомый домашний запах. Внезапно за его спиной раздались быстрые шаги. Полемиль? Он вздрогнул и обернулся. Вслед за ним в здание вошел какой-то мужчина, красивый, долговязый, элегантный. В руке у него был люгер, и он держал его на мушке. «Поле миль», — снова произнес мужчина, — «я уж отчаялся повидать. «Кто это, гестапо?» — говорит, совсем без акцента. Пологляделся, сбежать невозможно, заперт в тесном коридоре. В паре шагов дверь в чулан, но из чулана не выйти. Внутренний двор — там тупик. Кинуться вверх по лестнице — бесполезно, тот его не упустит. Единственный выход — парадная дверь. Обезоружить его? Он стоит слишком далеко, нечего и пытаться». «Сохраняйте спокойствие», – произнес мужчина «я из полиции». Из-за спины человека с люгером вынырнули еще двое в костюмах, и тот сказал им что-то по-немецки. «Немцы». Пал в панике пытался рассуждать. «Надо сотрудничать, изображать удивление. Главное – не показывать страха. Быть может, это обычная проверка. Может, отправляют на принудительные работы. Он как раз подходит по возрасту. Да, наверное, это сот». Служба обязательного труда, только без паники, не возбудить подозрения. Завтра потребует явиться в комиссариат, но завтра его уже здесь не будет. Главное сохранять спокойствие. Он знал, как себя вести, для того его и учили. Два костюма подошли к Пелу Тот не двигался с места. В чем дело, господа? Спросил он совершенно равнодушно. Вместо ответа они спокойно, не жестко взяли его за предплечье. Обыскали, при нем ничего не было, и подвели к человеку с люгером. Тот указал на чулан, выходящий в коридор. Они втолкнули туда сына и встали в дверях, перекрыв выход. У Пэлла задрожали ноги, но он старался держаться. «Да что вам от меня нужно?» — слегка раздраженно повторил сын. Первый мужчина убрал пистолет и тоже вошел в чулан. «Поле Милья, агент Вернер Кунцер, группа 3 Абвера, «По моим сведениям, вы британский агент». Вид у этого кунцора с его безупречным французским был мирный, но решительный. «Я вас не понимаю, месье», — ответил Пел. Голос у него сорвался. Ему уже не удавалось подавлять страх. «Абвер, худший из кошмаров, его схватил Абвер. Откуда этот кунцор знает, как его зовут? Нет, этого не может быть, это дурной сон». «Что он наделал, Господи, что он наделал? Что с ним будет и что будет с отцом?» «Так и думал, что вы станете запираться, смиренно», — произнес Концер. Пэл промолчал, и кунцер поморщился. Он знал, что время не ждет. Когда запланирована диверсия? Какова ее мишень? Быть может, Пэл разведчик, которого послали другие агенты, и скоро они тоже появятся здесь? Может, квартира отца, место подпольной встречи?» Ему нужны ответы как можно скорее сейчас. У него нет времени ехать обратно в лютецию, раздумывать или избивать». Глядя Палу в глаза, он все так же, не повышая голоса, продолжал свой монолог. «Я не буду вас пытать, Поль Эмиль. Даже пробовать не стану, у меня нет на это, ни времени, ни сил. Но если вы заговорите, я не трону вашего отца». Ведь ваш отец живет здесь, на втором этаже, верно? Славный старичок, очень милый. Вы еще ему писали красивые открытки. Если вы заговорите, он меня не увидит и никого не увидит. Будет спокойно жить своей жизнью без всяких проблем. Никаких проблем никогда, слышите? И если ему что-то понадобится, любая мелочь, лампочка перегорит, я сделаю так, чтобы ему ее поменяли. Кунцер замолчал. надолго. У Пелла перехватило дыхание. Что он надел? Господи, зачем пришел сюда? Немец заговорил снова. «Но если вы будете молчать, дорогой Поль Эмиль, если станете запираться, клянусь жизнью, я приду за вашим отцом, за вашим милым папочкой. Клянусь, он...» «У меня будет терпеть самые страшные муки, какие только может вынести человек целыми днями, неделями. Я нашлю на него огонь и всех чертей ада, напущу на него гестапо и самых жестоких палачей, а потом отправлю в Польшу, в лагерь, и он будет медленно, тяжко умирать от холода, голода и побоев». Клянусь жизнью, если вы не заговорите, ваш отец вообще перестанет быть человеком. Он даже тенью не будет, он превратится в ничто. Пол дрожал от ужаса. Ноги у него подкашивались, его чуть не вырвало, он сдержался, только не отца. Пусть ломают его, но только не отца. Что угодно, только не отца. «Да, да, я английский агент». Кунцер кивнул. «Это мне и так известно. Еще я знаю, что в Париже вы не один. Здесь, сейчас. Знаю, что готовится крупная операция и ищут людей и пластит, да?» На лице его промелькнула улыбка, потом он снова посерьезнел. «Я хочу знать, Поли миль, где остальные агенты. Только ответ на этот вопрос может спасти вашего отца. Я один». «Я приехал один, клянусь, лжете», — спокойно произнес кунцер, немедленно влепив ему увесистую пощечину. Пол вскрикнул, и кунцер вздрогнул от отвращения. Право, он не любил бить. «Вы лжете, Поль Эмиль, а у меня нет на это времени. Вы и так наделали слишком много зла. Я должен вас остановить. Говорите, где остальные?» Пол всхлипнул, ему хотелось к отцу. Но с отцом покончено. Он хотел спасти всех, а теперь должен решать судьбу Фарона, Лоры и отца. Сказать, кто будет жить, а кто умрет. Не будет никакой Женевы, не будет никакой Америки. «У меня мало времени, Поль Эмиля», — нетерпеливо произнес концерт. «Мне надо подумать. Знаю я эти штучки. Ни у кого нет времени, ни у вас, ни у нас, ни у кого». «Берите меня, отправляйте в свои лагеря, рвите меня, как бумагу». «Нет, нет, не вас, вашего отца. Его будут пытать, пока у него не иссякнут слезы. Пока не иссякнут слезы, слышите? А потом лагеря в Польше до самой смерти. Умоляю, возьмите меня, берите меня. Вас я заберу, так или иначе, Поль, Эмиль. Но вы можете спасти отца. «Если вы заговорите, с ним не случится ничего плохого никогда. Его судьба в ваших руках. Он дал вам жизнь, вы его должник. Дайте ему жизнь, а не смерть. Пожалуйста». Пол плакал. «Выбирайте, выбирайте, Поль Эмиль». Пол молчал. «Выбирайте, выбирайте!» Кунцер бил его по лицу. «Выбирайте, выбирайте!» Пол не отвечал, и Кунцер продолжал бить, как зверь. Он был зверем, они сделали из него животное, он бил изо всех сил ладонями, кулаками. Пел скорчившись, вскрикивал. И кунцер бил снова. Видел, словно со стороны, как бьет этого мальчишку. «Выбирайте, выбирайте! Последний шанс! Выберите спасение отца ради Бога! Спасите того, кто дал вам жизнь! Последний шанс! Последний шанс!» И снова удары еще сильнее. «Выбирайте! Выбирайте!» Пелл кричал, «Что делать? Господи, если ты существуешь, направь меня!» Думал сын, истекая кровью под градом ударов. «Выбирайте! Последний шанс! Последний шанс! Слышите?» «Я выбираю отца!» В слезах вскричал Пэл, «Отца!» Удары прекратились. «Поклянитесь!» В отчаянии взмолился Пэл, «Поклянитесь защитить отца! Клянитесь, черт возьми! Клянитесь!» «Клянусь вам, Поль Эмиль, разумеется, если ваши сведения точны». Пел рухнул на влажный пол, оцепеневший, с окровавленным лицом. «Они точны, третий округ, там конспиративная квартира». Кунцер помог сыну подняться, протянул ему блокнот и карандаш, голос у него потеплел. «Адрес, пишите адрес», сын покорно написал. «Ваш отец будет жить», — шепнул ему на ухо кунцур. «У вас хватило сыновнего мужества. Вы хороший сын, храни вас Бог». Двое агентов бесцеремонно схватили Пелла, надели на него наручники и увели. В машине по дороге в Лютецию он, прислонившись головой к стеклу, надеялся только на одно. До самого конца войны букмастер при каждом удобном случае будет писать отцу. Дорогой мессия, не волнуйтесь, хорошие новости до конца войны и всегда. Он думал о том, что неотступно преследовал его. Главная опасность для людей — это люди, это он. И плакал, выплакивал все свои слезы. Он снова был ребенком. Половина двенадцатого. Аввер уже оцепил дом в третьем округе. Люди были на всех этажах. Немецкие агенты кувалдой вышибли дверь конспиративной квартиры. Внутри были фарон и лора. Отец на улице боксуетился, любовно готовил обед. Такой обед нельзя испортить. Их последний обед. Часы пробили полдень. Он стал спешно приводить себя в порядок перед приходом сына. Причесался, побрызгался духами. Он много думал. Он был рад уехать в Женеву. Вчера он был невежлив, надо извиниться перед сыном. Он отдаст ему свои золотые карманные часы, его сын — британский агент. С ума сойти, он улыбался от счастья. Он самый гордый отец в мире. Половина первого, поля Эмиля все нет. Отец сел на стул очень прямо, стараясь не помять костюм, и стал ждать. Он не знал, что проживет еще долго». сквозь стекло автомобиля в последний раз смотрел на Париж, ведь он ехал на смерть, для храбрости повторял про себя свои стихи, но уже не помнил их наизусть и плакал при мысли о том, чего с ними со всеми уже никогда не будет».